Глава 15. Остин. Моя маленькая хрупкая Аня не сдалась, не отказалась от меня и наших чувств. Не испугалась некоторой доли ответственности, которую я невольно возложил на ее плечи. Безусловно, она ничем мне не обязана, но я вез ее к своей семье. Ей придется общаться с моими родителями, с моим сыном. Она войдет в их жизнь. И их судьбы в какой-то степени переплетутся. Она будет вынуждена искать подход к моему сыну, принять мой эгоизм, с которым я пытался бороться, принять те поступки и ошибки, которые я совершил в прошлом. Вольно или невольно. Значение это уже не имело. Важен был лишь итог. Но было еще кое-что. И об этом тоже следовало предупредить ее заранее. Аня. Позвал я, положив ладонь на ее бедро. Огромные глаза цвета теплой карамели, тут же уставились мои. Я не один ребенок в семье. У меня есть старший брат Итан. О, понятно. С некоторым облегчением кивнула она. Думаю, после новости о том, что у меня есть ребенок, упоминание о брате нисколько ее не взволновало. С Итаном не все в порядке, сознался я. «Боже!» — округлила глаза Аня, приложив ладонь к груди. «Что-то случилось?» Я хмыкнул и внимательно вгляделся в завихрение снега у обочины дороги. Небо посерело, и я уже понимал, что непогода совсем скоро накроет этот регион. До дома родителей в Ревелстоке оставался еще час езды. Он с рождения немного странный. «Ладно, не немного». У него нет подтвержденного диагноза аутизм, но Эйтан крайне нелюдимый человек. Аня поерзала на сиденье и принялась нервно комкать в руках шапку. Я поняла, о чем она думала. «Остин, зачем же ты везешь меня туда? Твоему брату будет некомфортно в моем присутствии. А завтра Рождество. Давай я остановлюсь в гостинице, а потом доберусь до Ванкувера на поезде. Аня, послушай». Крепче сжав ее бедро, спокойно начал я. Состояние Итана не изменится. Он всегда будет хмурым, молчаливым, странным. Итан кое-как закончил школу, но не потому, что он тупой. Просто он не мог находиться среди посторонних людей. Ему было некомфортно. Он не хотел отвечать на вопросы преподов, но с контрольными справлялся вполне неплохо. Брат уже давно помогает отцу с лошадьми да и вообще неплохо ладит с животными. Но он почти не показывается в городе, а постоянно находится на территории нашего участка. И я не собираюсь ломать свою жизнь из-за того, что брат не желает видеть никого, кроме родителей. Он тяжело привыкал к Лео, но ему нужно также привыкнуть к тебе. «Я не хочу, чтобы твои родители ругались из-за моего присутствия», пробормотала Аня. «Я видел, что она совсем расклеилась», И мне до жути хотелось схватить ее в охапку, согревать своим теплом и дарить поцелуи. Но дорога не позволяла расслабиться. «Они и не будут ругаться, поверь мне. Отец с матерью ждут тебя с нетерпением. Они у меня очень добрые, тебе нечего бояться. А Эйтан, просто не принимай на свой счет его угрюмость. Он может встать посреди разговора и уйти. Прошу, не думай, что это из-за тебя». Он находится в своем искаженном мире, и часто его поступки сложно объяснить. Итан старше на три года, нас растили в равных условиях, но с ним что-то не так. Он болен, Энн, и если что-то покажется тебе странным, просто вспомни мои слова. Итан разозлится, когда увидит меня», — почти шепнула Аня, и я ободряюще сжал ее ладонь. «Он не агрессивный, может просто уйти к себе или в конюшне». Не обращая внимания, понадобится некоторое время, чтобы он привык к новому человеку. Для него и мое появление дома сродни стрессу. Становится еще более шумно, больше суеты, звуков, разговоров. Ему все это не очень нравится. Хорошо, я поняла. Прости, что все так. Тебе не за что извиняться, Остин, перебила меня Аня, но тут же добавила. Разве что за то, что не сказал мне об этом сразу. Но ты уже и так это сделал. Когда обнял меня там, на дороге. Я буду рада познакомиться с твоими близкими. Ты очень тепло говоришь о родных. И от этого на душе становится светло. Знаю, звучит глупо. Просто мои родители, как будто исчезли несколько лет назад, стали совсем другими людьми, погрязшими в пороках. Печальная улыбка тронула ее губы. И в тот момент я поклялся себе всегда быть рядом с ней. Я и сам до исступления хотел этого. Искренне хотел оберегать и защищать мою Аню. Часто думал о том, что она словно неотъемлемая часть меня. И когда мы далеко друг от друга, я не могу нормально дышать. Что это, если не любовь? Аня. Я узнала о другой стороне жизни Остина. А теперь столкнулась с ней лицом к лицу и все равно не могла окончательно свыкнуться с мыслью, что Остин — папа озорного малыша в смешной шапке с медвежьими ушками. Лео показался мне почти копией Остина. Он немного стеснялся нас, спрятавшись за ногами бабушки, но проявлял живой интерес, то и дело выглядывая и растягивая губы в улыбке. Я была для него новым человеком, но и к Остину он не бросился. Решив остаться с бабушкой. Все то время, что мы шли от машины к двухэтажному дому и сруба с окнами в пол, мое сердце едва ли не выпрыгивало из груди. Как меня примут родители Остина? Вдруг я по какой-то причине не понравлюсь Лео? И не пошлет ли меня Итан подальше отсюда прямо с порога? Все эти мысли не добавляли уверенности. А ноги так вообще еле сгибались в коленях. Если бы не Остин, державший меня за руку, Я бы, наверное, даже от машины не отошла. «Я не умею ладить с детьми», — пробормотала я, борясь с паникой. «Я тоже», — вздохнул Остин. «Аня, никто не заставит тебя возиться слева. Ты не обязана этого делать. Просто будь собой». «Твои родители знают, что я русская?» Внезапно запаниковав, прошептала я. «Остин одарил меня странным взглядом». В смесь сожаления и жалости. Естественно, они адекватные люди, и национальность для них не имеет значения. А если ты имеешь в виду ту мою дебильную выходку в нашу первую встречу, то я тупо перебрал алкоголя, Аня, и нес всякую чушь. Знаю, просто я дико нервничаю. Он чуть сжал мою ладонь и поцеловал висок. «Я с тобой, Энн, мы вместе». «Ничего не бойся, ладно?» Машинально кивнула, но страх, конечно, никуда не делся. Я даже внутренне приготовилась к любому ужасному исходу, который мог меня ждать. От недовольных взглядов и колких фразочек до грубости и конкретного предложения убраться отсюда. Но ничего этого не было. Родители Остина оказались невероятно приятными и добрыми людьми. Его мама ласково обняла меня и представила мне Лео. Мальчуган засмеялся, поглядывая снизу вверх, а потом спрятался за бабушкины ноги. Папа Остина пожал мне руку и легонько похлопал по плечу, приглашая зайти в дом. Но я не могла отвести глаз от Остина. Он присел на корточки перед сыном, подмигнул ему и протянул свою большую ладонь. Лео заулыбался и коснулся его своей крохотной ладошкой, но тут же снова спрятался за бабушку. «А Итан там», — вдруг звонко сообщил он и ткнул пальчиком в направлении дома. «Давай я тебе покажу», — и первым устремился к двери. Остин. Я боялся радоваться раньше времени, но, кажется, все шло хорошо. Мои папа с мамой отлично приняли Энн, а Лео вроде бы был счастлив, что мы с ней приехали. Безусловно, он ликовал не от того, что его отец вернулся а потому что в доме стало веселее. Как я и говорил, Энн, Лео считал меня скорее дядей, чем своим папой. Три года дети мало что понимают, но для них важнее всего те люди, которые каждый день рядом. А я жил в Ванкувере, и потому для Лео я оставался всего лишь гостем. Больше всего опасений у меня вызывал Итан, когда мы вошли в дом и поднялись на второй этаж, где располагалась моя спальня чтобы оставить вещи и переодеться, то столкнулись с братом. Он стоял на пороге своей комнаты, словно не решаясь выйти из нее. Увидев Энн, Итан нахмурился и сжал кулаки. Это означало, что он сильно нервничал. Но благодаря тому, что я предупредил Энн об особенностях брата, она лишь тепло ему улыбнулась и поздоровалась, не ожидая услышать что-нибудь в ответ. Так и вышло. Итан не выдавил ни слова, лишь быстро скрылся в своей комнате, закрыв дверь. Я поцеловал Энн в макушку и шепнул. «Не обращай внимания, он всегда такой». А потом мы спустились вниз, где уже был накрыт стол, запеченная говядина с овощами, закуски и бутылка красного вина. Мама поднялась на второй этаж за Итаном. Должно быть, собралась уговаривать его присоединиться к нам. Я не был уверен, что он решится на это. Но он решился. Спустился по лестнице следом за мамой и сел с края, глядя строго на свою тарелку. Я поерзал на стуле, покосившись на Энн. Боялся, что она сочтет нас всех чокнутыми и сбежит в гостиницу. Но, к моему удивлению, она наклонилась к стоявшему рядом с ней Лео и с улыбкой слушала его лепет про любимую игрушку. Аня внимательно рассмотрела грузовик, в кузов которого Лео затолкал множество мелких динозавров. Сын достал чуть ли не каждого и сонул их под нос Эн. Она тихонько засмеялась, а у меня на сердце потеплело. Все вроде бы было в порядке. Но когда мы наконец приступили к ужину, Лео вдруг принялся крутиться рядом с Итаном, вгоняя брата в еще большую панику. Должно быть, такое поведение мальчугана не считалось необычным, но из-за того, что в доме оказался новый для Итана человек, да и меня брат давненько не видел, он едва мог выносить всю эту суету. Его вилка со звоном упала в еще пустую тарелку, а лицо побледнело. Родители пытались вразумить Лео, но он совсем расшалился и продолжал носиться рядом с Итаном с громкими визгами. Внезапно я услышал рядом звонкий голос Энн. «Лео, а тебе разве не хочется есть?» «Ну, немножко», — подпрыгивая на месте, ответил он и подошел ближе к Эн, оставив наконец Итона в покое. «Тебя, наверное, кормят с ложки», — прищурившись, просила она, чуть склонившись к нему. «Я уже большой», — возмутился Лео и вдруг забрался к ней на колени, выхватив из ее пальцев вилку. «Вот, смотри, как я умею!» Перегнувшись через стол, чтобы добраться до общего блюда, он наколол на вилку небольшую картофелину и откусил изрядный кусок. На миг оторвав взгляд от моей чудесной девушки, на коленях которой сидел мой сын, я повернулся к отцу и столкнулся с его довольным взглядом. Подмигнув мне и незаметно для остальных подняв большой палец вверх, он встал и разлил вино по бокалам. Аня тем временем приобняла Лео и спросила. «А мясо ты любишь?» «А то! Я же мужчина!» Гордо заявил сын, и мы все рассмеялись. Итан по-прежнему молчал, глядя свою тарелку, на которую мама уже положила приготовленное ей блюдо. И вдруг брат поднял взгляд и уставился прямо на Энн. Она этого не заметила, продолжая тихонько болтать с Лео, и хвалить его за самостоятельность. А эйтон словно забыл, что он не один, и упорно не сводил с нее глаз. Я бы счел это странным, но эйтон всегда был таким. Возможно, оно и к лучшему, что он больше не пялился в тарелку. Быстрее привыкнет к присутствию в этом доме моей девушки. А потом мы все, кроме Эйтона, который с чего-то вдруг решил отправиться к конюшням, устроились на длинном диване в гостиной, Мирно болтали, то о моих соревнованиях, то о жизни Эн в России. Алея убесился рядом, наскакивая на каждого из нас по очереди. В какой-то момент я подхватил его на руки и подбросил вверх, услышав его радостный визг. Давай еще раз, хохоча, попросил он, цепляясь маленькими пальчиками за ремень на моих джинсах. Мы носились по гостиной, я держал на руках своего сына чувствуя на себе ласковый взгляд Н и мамы с отцом. И в те мгновения со мной что-то происходило. В груди стало горячо, словно в сердце вспыхнул огонь. Я находился среди любящих меня людей. Я обнимал своего ребенка, и пусть мне еще предстояло долго разбираться с тем, как наладить отношения и жизнь с Лео после окончания колледжа. Но сейчас во мне поселилась уверенность, то я хочу сохранить все это. Хочу стать лучше ради них, ради своей семьи. Хочу, чтобы Аня всегда была рядом. Аня. Надев спортивные штаны, короткую майку и накинув сверху клетчатую рубашку, я спустилась вниз и застала миссис Трент на кухне. Остин с отцом и Лео только что вышли из дома, решив немного прогуляться перед завтраком. А я подумала, что мне бы стоило помочь маме Остина с приготовлениями. Однако, когда я как раз проходила мимо большого окна в гостиной, направляясь в сторону кухни, то увидела с той стороны Итана. Он нес в руках деревянный ящик, заставленный чем-то тяжелым, если судить по тому, как напряглись бицепсы по тонкой куртке Итана. Наши взгляды встретились, и я приветственно помахала ему рукой, не надеясь на ответный жест. Но он коротко кивнул, или же мне так только показалось. Вздохнув, я прошла на кухню и помогла миссис Трент нарезать фрукты к завтраку. «Я рада, что Остин познакомил нас». Улыбнувшись, сказала она. «Лео счастлив, что вы приехали. Этому сорванцу постоянно нужны какие-то новые впечатления и развлечения. Возможно, дело в том, что у нас почти никто не бывает. Итан Она бросила на меня немного виноватый взгляд и продолжила. «Мой старший сын не очень общителен. Должно быть, ты уже заметила. Но Итан очень добрый и смекалистый. Он помогает отцу. Можно сказать, полностью погружен в семейное дело. Колин занимается разведением и продажей лошадей вот уже 20 лет. Наверное, Остин говорил об этом». Я кивнула. «Итан обожает животных» и замечательно ладит с ними. «А вторая бабушка Лео часто к вам приходит?» — спросила я и тут же пожалела об этом. Остин не сказал мне, в каких отношениях он остался с бывшей девушкой и ее матерью, но я предположила, что они могут общаться. Однако, как бы там ни было, это все равно не мое дело, не стоило спрашивать. И все же миссис Трент не выказала недовольства моим любопытством. «О, нет, милая, Лео не знает никого со стороны своей матери. Та женщина, которая принесла малыша в наш дом после того, как ее дочь сбежала, больше не появлялась здесь. Она уехала из Ревелстока. А Лора, ты знаешь, что с ней стало?» Остин не говорил, насторожилась я. «Ее нет в живых», — вздохнула миссис Тренд, заправив за ухо прядь коротких волос, Света соли с перцем. Она погибла в прошлом году, разбилась на машине. За рулем был ее пьяный дружок. Об этом мне рассказала знакомая. Она была учителем в школе, где учились мои сыновья и Лора. Я понятия не имела, как реагировать на эти новости. Должно быть, мама Остина поняла, в каком я состоянии. Поэтому похлопала меня по плечу. «Все в порядке, Энн». Остин не горевал. Лео, понятное дело, тоже. Да и матерью она ему быть перестала. Ну что, накроем на стол. После завтрака приведу тебе экскурсию по окрестностям. Только нужно одеться потеплее. Хлопнула дверь, и на кухню прошел Итан. Щеки, покрытые короткой щетиной, раскраснялись от холода. Он на ходу снимал куртку, но, увидев меня, замер переведя растерянный взгляд на мать. «Ты вовремя!» — воскликнула она, как ни в чем не бывало. «Остальные идут, я надеюсь. Мы с Эн уже не на шутку проголодались». «Идут». Это было первое слово, которое произнес Итан в моем присутствии. Голос у него оказался низким и в целом приятным. Но сложно судить всего лишь по одному слову. Выглядел парень тоже вполне симпатично. Высокий, как и Остин, довольно широкий в плечах, наверное, даже шире брата. Глаза не серые, а голубые, и волосы чуть светлее. Я бы не сказала, что они сосом были очень уж похожи. Скорее нет, но все же какие-то общие черты проскальзывали. Миссис Тренд отвернулась, чтобы расставить на столе тарелки, а я вдруг заметила в волосах Итана пару соломинок. Машинально протянула к нему руку, но, заметив, как изменилось выражение его лица, застыла, чувствуя холод, пронесшийся по позвоночнику. — У тебя тут соломинка, — негромко произнесла я, на всякий случай отступив от него на пару шагов. Возможно, ему было неприятно, моя близость. Итан так и не снял куртку. Молча развернувшись, он быстро пошел к выходу.